Псалом, восемьдесят стих двадцать шестой, Дитер, сидя на коленях отца, играет в дикого всадника. Карла принесла с огорода корзину, доверху наполненную овощами. Неужели Дитер вообще не боится? Хочется ей знать. «А почему это я должен бояться? Папа ведь меня крепко держит», — пояснил он своей старшей сестре. Однажды вся семья совершала поездку на пароходе. Море было спокойно, и пароход мягко скользил по небольшим волнам. Карле это очень нравилось. Она сидела на палубе напротив отца. «Видишь, папа, я вообще не боюсь». Отец, улыбаясь, ободряюще кивнул своей дочурке. Неожиданно поднялся ветер. Волны вспенились, и вода залила нижнюю палубу парохода. Карла побледнела и испуганно посмотрела на отца. Заметив ее страх, он, улыбаясь, сказал ей, «Карла, ты хочешь посидеть на коленях?» «Да, папа, как дитер». Она быстро взобралась на колени отца и прижалась к нему. Корабль сильно качала, но Карла уже не боялась, так как верила, что рядом с отцом с ней ничего не случится. Когда шторм усилился, отец вошел с ней в каюту и рассказал ей интересную историю. В Америке есть очень большие водопады. Они шире 20 домов и называются Неагарские водопады. Один канатоходец натянул канат с одного конца водопада на другой и поместил объявление в газете, что пересечет этот водопад по стальному канату с тачкой камней. Это была сенсация. Более тысячи человек пришли посмотреть на зрелище. Мужчина трижды переезжал на другую сторону и возвращался обратно. Затем он обратился к толпе зрителей и спросил. «Вы убедились, что я уверенно передвигался по канату?» «Да!» – закричали люди. «Хорошо!» – сказал канатоходец. «Сейчас я предлагаю кому-нибудь из вас сесть в тачку и переехать со мной по канату через водопад». Все замолчали. Никто не отозвался. Всех объял страх. Вдруг маленький мальчик выбежал вперед, сел в тачку и три раза переехал через водопад. «Ура! Ура!» – кричали люди, хлопая в ладоши. Корреспонденты, подошедшие к мальчику, спросили его. «Неужели у тебя совершенно никакого страха не было?» А почему я должен бояться? Ответил малыш. Этот человек мой папа. Мы эту поездку уже сто раз тренировали. У моего отца я в надежных руках. Он меня никогда не уронит. Так и у нашего небесного отца. Дорогие дети, мы находимся в надежных руках. Что говорит нам сегодня наш текст? Ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. Давайте поблагодарим Небесного Отца за Его любовь и верность, за то, что Он охраняет нас от несчастья.